Российская мобилизация Тотчас, после разрыва между Австрией и Сербией и в ввиду мобилизации австрийских корпусов не только на сербской, но и на русской границе, на Коронном Совете в Царском Селе 25 июля постановлено было объявить не фактическую мобилизацию, а предмобилизационный период, предусматривающий возвращение войск из лагерей на постоянные квартиры поверку планов и запасов. Вместе с тем, чтобы не быть застигнутыми врасплох, предрешено было в случае надобности, определяемой Министерством иностранных дел, произвести частную мобилизацию четырех военных округов — Киевского, Казанского, Московского и Одесского. Варшавского округа, который граничил и с Австрией, и с Германией, подымать не предполагалось — чтобы не дать повода последней увидеть в этом враждебный акт против нее. Произошло большое недоразумение. Такое решение могло быть принято лишь благодаря удивительной неосведомленности Сухомлинова, присутствовавшего на Совете, без своих опытных и знающих сотрудников. Как я уже говорил, ввиду известных нам договорных отношений между Австрией и Германией, Русский план мобилизации войны предусматривал только одну комбинацию – борьбу против Соединенных Австро-Германских сил. Плана частной, противоавстрийской мобилизации не существовало вовсе. Частная мобилизация являлась поэтому чистейшей импровизацией, притом в самые последние предвоенные дни, и грозила нам форменным бедствием. На самом деле первое. Наша мобилизация поднимала полностью военные округа, а не корпуса. Второе. Строго территориальной системы комплектования у нас не было. И, следовательно, мобилизованные корпуса не могли получить предназначенного им пополнения из немобилизованных округов. Третье. Некоторые корпуса Московского и Казанского округов по плану должны были сосредотачиваться в Варшавском округе, что при сей частной мобилизации являлось невыполнимым. Четвертое. Изменение железнодорожного графика в случае необходимости во время частной мобилизации перейти к общей, что представлялось более чем вероятным, вызвало бы невероятную путаницу, если не полный паралич нашего транспорта. Между тем, ввиду огромных российских расстояний и отсутствия в то время автомобильной тяги, Готовность нашей армии, требовавшей от 20 до 30 дней для главной массы, и так сильно запаздывала против австрийской, готовой на 15-й день, и в особенности германской на 10-й день. Пятое и самое главное. Если бы Варшавский округ не был своевременно мобилизован, то южная часть его, примыкающая к Австрии, оказалась бы совершенно незащищенной, А именно туда, между Бугом и Вислой, австро-венгерское командование направляло свой главный удар силами в 28 дивизий. При таких грозных условиях русский генеральный штаб счел своим долгом настаивать перед верховной властью, на производстве общей мобилизации, считая, что даже промедление в объявлении ее будет менее опасным, нежели... импровизированное частное. Наши бывшие противники лицемерно ставили этот вопрос в причинную связь с объявлением нам войны Германией. Тогда еще не было известно то, что мы знаем теперь, а именно, что еще 30 июля, то есть накануне начала общей мобилизации в России, война уже была ими окончательно предрешена. Но до сих пор иностранные историки, отводя этому вопросу много времени, по большей части принимают немецкое трактование его. К сожалению, им давали пищу некоторые видные российские деятели Набоков, Милюков, ган и другие, приписывая по непростительному заблуждению объявление русской мобилизации, авантюризму и милитаризму генералов, обманувших государя. Что же происходило на самом деле в Петербурге в эти трагические дни? 28 июля приходит, во-первых, известие об объявлении Австрией войны Сербии и, во-вторых, отказ Бертхольда от прямых переговоров с Петербургом. Министр иностранных дел Сазонов дает указание Генеральному штабу о производстве мобилизации. После совещания начальника Генерального штаба генерала Янушкевича с начальниками отделов и по настоянию последних изготавливаются к подписи два проекта высочайшего указа для общей и для частичной мобилизации, которые вместе с объяснительной запиской отправляются в Царское село. 29-го утром возвращается подписанный государем указ об общей мобилизации. В этот день, когда Россия... не приступало ещё никакой мобилизации. Германский посол граф Порталес вручил сазонову ультимативное заявление о принятом его правительством решении. Продолжение военных приготовлений России заставит нас мобилизоваться, и тогда едва ли удастся избежать европейской войны. Ультиматум следовательно в отношении всякой мобилизации. В 9 часов вечера, когда центральный телеграф готовился передавать во все концы России высочайший указ, пришла отмена. Государь повелел взамен общей мобилизации объявить частную, которая и началась в полночь на 30-е. Что же произошло? Император Николай II решил сделать еще одну попытку и предложил по телефону императору Вильгельму перенести конфликт на рассмотрение Гаагской конференции. Относительно Гааги Вильгельм вовсе не ответил. Он указал в своей телеграмме на тяжелые последствия русской мобилизации и закончил. «Теперь вся тяжесть решения легла на твои плечи, и ты несешь ответственность за войну или мир». Вспомнив все факты, которые я привел выше, поневоле возвращаешься к сакраментальной фразе невыносимое лицемерие. 30-го министр Сазонов делает еще отчаянную попытку предотвратить конфликт. Он вручает послу Порталесу следующее заявление. «Если Австрия, признав, что австро-сербский вопрос принял характер вопроса европейского, заявит готовность удалить из своего ультиматума пункты, посягающие на суверенные права Сербии, Россия обяжется прекратить свои военные приготовления. Эту формулу и Сазонов, и Пурталес по их заявлениям понимали так, что за полный свой отказ от мобилизации Россия не потребует даже от Австрии немедленного прекращения ею военных действий в Сербии и демобилизации на русской границе. Это предложение, переходящее всякие грани уступчивости, сделано было, по словам Сазонова, по его собственной инициативе без полномочий от государя пуртталису он прямо заявил что никакое русское правительство не могло бы пойти дальше не подвергая серьезной опасности династии через несколько часов пришел из берлина ответ категорический отказ Жребий был брошен в русском генеральном штабе отдавали себе ясно отчет, что через несколько дней придется все равно объявить общую мобилизацию, вызвав тем величайший хаос. А между тем, 30 июля, в исходе первого дня частной мобилизации, кончалась возможность безболезненного перехода на общую, ибо первый день давался запасным на устройство своих дел, и перевозки все еще не начинались. По настоянию Генерального штаба после совещания Сухомлинова-Янушкевича Сазонова последний доложил государю о необходимости немедленного объявления общей мобилизации. В воспоминаниях Сазонова подробно описаны эти исторические минуты. После доклада министра и кратких реплик императора наступило тяжелое молчание. «Это значит обречь на смерть сотни тысяч русских людей». Как не остановиться перед таким решением? Потом, с трудом выговаривая слова, государь добавил, «Вы правы. Нам ничего другого не остается, как ожидать нападения». «Передайте начальнику генерального штаба мое приказание об общей мобилизации». Все эти колебания, отмены, проволочки, ордры и... Контродеры Петербурга, продиктованные иллюзорной надеждой до последнего момента избежать войны, вызывали в стране чувство недоумения, беспокойства и большую сумятицу, особенно в Киеве, который был центром организации противоавстрийского фронта. Начальник штаба Киевского военного округа генерал Драгомиров был в отпуску на Кавказе. Дежурный генерал также Я заменял последнего, и на мои еще неопытные плечи легла мобилизация и формирование трех штабов и всех учреждений Юго-Западного фронта, 3-й и 8-й армий. Новое мобилизационное расписание номер 20 предположено было ввести только в конце 1914 года, и с ним согласованы были планы развертывания русских вооруженных сил в случае войны с Тройственным союзом. Пока же армия руководствовалась старым расписанием, изменённое 19 и потому мобилизационные планы не соответствовали порядку развертывания. Так, например, плана формирования штаба и управления новой 8-й армии не существовало вовсе. Высший состав армии был назначен телеграммой из Петербурга 31 июля, то есть в первый день мобилизации. Прочий личный состав мне пришлось набирать экспромтом с большими трудностями в хаосе первых дней мобилизации. А тыловые учреждения были составлены для 8-й армии только на 15-й день мобилизации. Не менее затруднений причинило нам новое положение о полевом управлении войск, которое было утверждено только 29 июля, то есть за два дня до начала мобилизации. И потому на местах, приступая к ней, Мы не имели новых данных о правах и обязанностях, о штатах и окладах должностных чинов войск, штабов и учреждений. 30 июля получено было мною телеграмма из Петербурга, что новое положение, в общем, почти не расходится с тем проектом, который был разослан штабами раньше. В киевском штабе проект имелся в одном, единственном экземпляре. Началось паломничество в штаб со всех сторон. В моем кабинете толпился народ круглые сутки за справками и за выписками из расшитого по листам проекта. Возникали сотни недоуменных вопросов. И такие, которые требовали компетентного разъяснения главного штаба. Но перегруженный телеграф и еще более перегруженный штаб не могли дать срочного ответа, и решение многих важных вопросов приходилось мне брать на свою ответственность. Справились с трудом. Заготовили новые списки личного состава, Но когда через три дня фельдъегерь из Петербурга привез несколько экземпляров свежеотпечатанного положения, то оказалось, что оно во многом не сходится с проектом. Вся напряженная работа предыдущих дней пропала даром. Все снова принялись лихорадочно пересоставлять свои списки. Вообще, об этой первой неделе мобилизации у меня и у моих сотрудников осталось впечатление какого-то сплошного кошмара. Если весь этот сумбур свидетельствует о чрезмерной беспечности главных петербургских управлений, то он одновременно доказывает, что война явилась для них неожиданностью, невзирая даже на то, что со времени Сараевского выстрела прошло 33 дня. И все-таки, и все-таки мобилизация прошла по всей огромной России вполне удовлетворительно. и сосредоточение войск закончено было в установленные сроки. Главнокомандующим Юго-Западного фронта стал генерал н и Иванов. Обязанный своей карьерой ряду случайных обстоятельств, в том числе по давлению Кронштадтского восстания, он, человек мирный и скромный, не обладал большими стратегическими познаниями и интересовался больше хозяйственной жизнью округа. Но начальником штаба дан был ему генерал М.В. Алексеев, большой авторитет в стратегии и главный участник предварительной разработки плана войны на Австрийском фронте. Впоследствии, после Галицийских побед, имя генерала Иванова пользовалось большой популярностью и в русском обществе, и у союзников. И тогда, в большой прессе и потом, На страницах военно-научных трудов приводились соображения и распоряжения генерала Иванова, двигавшие десятки корпусов к победе. В этих распоряжениях он был весьма мало повинен, ибо фактически водителем армий был генерал Алексеев. Командующим 8-й армией был назначен генерал Брусилов, его начальником штаба генерал Ломновский. Поначалу генерал Брусилов, по недостатку опыта в технике вождения крупных сил, находился под влиянием своего начальника штаба, но потом эмансипировался и проявлял личную инициативу и самостоятельность решений. Я был назначен генерал квартирмейстером 8-й армии. С чувством большого облегчения сдал свою временную должность в Киевском штабе, вернувшемуся из отпуска дежурному генералу и смог погрузиться в изучение развертывания и задач предстоящих восьмой армии. 1 августа Германия объявила войну России, 3-ть Франции. 4-го немцы вторглись на бельгийскую территорию, и английское правительство сообщило в Берлин, что оно примет все меры, которые имеются в его власти, для защиты гарантированного им нейтралитета Бельгии. австрия медлила. И русский царь, все еще надеясь потушить пожар, повелел не открывать военных действий до объявления ею войны, которая состоялась наконец 6 августа. Вследствие этого наша конница, имевшая всего четырехчасовую мобилизационную готовность, смогла бросить за границу свои передовые эскадроны только на шестой день. Начась. «Великая война» — это наивысшее напряжение духовных и физических сил нации, тягчайшая жертва во имя Родины приносимая. Началась «Великая война» — это экономическое разорение, моральное одичание с миллионами загубленных человеческих жизней. «Великая война», которая привела человечество на край пропасти. В противоположность тем настроениям, которые существовали у нас при начале русско-японской кампании, Первая мировая война была принята как отечественная всем народам. Правда, радикально либеральные круги пришли к приятию войны не сразу и не без колебаний. Весьма характерна в этом отношении позиция органа партии КД «Речи». В июле газета протестовала против русских и французских вооружений как тяжелых жертв, приносимых на алтарь международного воинствующего национализма. 25 июля требовала локализации сербского вопроса и воздержания от какого бы то ни было поощрения по адресу Сербии. Но после австрийского ультиматума признала его традиционной политикой уничтожения Сербии а сербский ответ — пределом уступок. В редакционных совещаниях шли бурные споры, отражавшие противоречия заблудившейся либеральной мысли. В день объявления войны речь была закрыта властью Верховного Главнокомандующего, а 4 августа появилась вновь, определив в передовой статье свое новое направление следующими словами — «В грозные час испытания добудут да забыты внутренние распри, да укрепится еще сильнее единение царя с народом». Эти знаменательные слова высочайшего манифеста точно указывают основную задачу текущего момента. Вопрос о приятии войны вызвал раскол и в социалистическом лагере. Парижская группа социалистов-революционеров «Призыв», а в Ксентьев, Руднев и другие – требовало участия революционной демократии в самозащите народа, поясняя, что путь, ведущий к победе, ведет к свободе. Петербургские же социалисты-революционеры, А.Ф. Керенский и другие, были против оборонческой политики. Подобные противоречия приводили иногда к парадоксальным явлениям вроде следующего. Социалист-революционер Бурцев в начале войны под влиянием патриотических побуждений решил прекратить революционную борьбу и вернуться на родину, с целью вести кампанию за войну как общенациональное дело. Но власти посадили его в Петропавловскую крепость и предали суду. Защищать Бурцева приглашены были его партийные товарищи, адвокаты Керенский и Соколов. «Вы нас поставили в тяжелое положение», — говорил допущенный в тюрьму к Бурцеву Керенский. «Мы не можем вас защищать. Нужно всеми силами протестовать против этой войны, а вы ее защищаете. Вы этим оказываете поддержку правительству». Защищал поэтому на суде социалиста-революционера Бурцева кадет Маклаков. Расколы произошли и среди социал-демократов. Целый ряд крупных экономистов-социал-демократов – Иорданский, Маслов, Туган, Барановский – и другие высказывались за оправдание войны против Германии. Их взгляды разделял сам патриарх анархистов Кропоткин. И только социал-демократы-большевики с самого начала войны и до конца оставались интегральными пораженцами, пойдя на оплачиваемое сотрудничество со штабами воевавших с ними центральных держав и ведя за границей широкую пропаганду на тему, преподанную Лениным. Наименьшим злом будет поражение царской монархии. Но все это были лишь единичные пятна на общем фоне патриотического подъема России. И когда в августовские дни 1914 года разразилась гроза, когда Государственная Дума в историческом заседании своим единодушно откликнулась на призыв царя стать дружно и самоотверженно на защиту русской земли, когда национальные фракции, поляки, литовцы, татары, латыши и другие, выразили в Декларации непоколебимое убеждение в том, что в тяжелый час испытания все народы России, объединенные единым чувством к Родине, твердо веря в правоту своего дела, по призыву своего государя готовы стать на защиту Родины, ее чести и достояния, то это было нечто большее. чем формальная декларация. Это свидетельствовало об историческом процессе формирования российской нации, невзирая на ряд ошибок правительственной политики и невзирая на некоторые проявления национальных шовинизмов, часто приносимых извне. Во всяком случае, то обстоятельство, что в течение трех с лишним лет страшной войны с переменным успехом на огромнейшем пространстве многоплеменной империи нашей Не было ни одного случая волнения на национальной почве. Факт большого и положительного значения.